Глава четвертая При желании Вульф может двигаться весьма быстро. Я неоднократно был тому свидетелем, как и в этот раз. Когда я вернулся в кабинет, пропустив вперед Кремера, Вульф уже разложил перед собой на столе блокноты, карандаши и десяток папок с записями о прорастании сеянцев орхидей. А ведь за ними ему пришлось идти к картотечному шкафу. Одна из папок лежала открытая, и Вульф хмурился на нас, якобы оторванный от работы. Он пробурчал приветствие отнюдь нерадушно. Кремер что-то буркнул в ответ, подошел к красному кожаному креслу и уселся. Я устроился за своим столом. Мне было искренне жаль, что как лицо, замешанное в деле, я не могу просто наслаждаться представлением. Если Вульф не позволит Кремеру наложить лапы на чету Вардас и сам избежит тюрьмы. Я выражу ему свое восхищение тем, что по меньшей мере месяц не стану заикаться о прибавке к жалованию. Вошел Фриц с подносом. Стало быть, Вульф нашел даже время нажать на кнопку. На подносе стояли три бутылки пива, установленная норма. Вульф... Извлек из ящика открывашку и попросил фрица принести еще один стакан. Но Кремер поблагодарил и отказался. Неожиданно инспектор посмотрел на меня и требовательно спросил. «Куда ты пошел после парикмахерской?» Я удивленно поднял брови. «Вот так вот, да?» «Да». «Ну что ж, если это и вправду вас интересовало, Вы могли бы послать за мной хвост. А раз сделать это вы не удосужились, то сейчас просто любопытствуете, чего я не приемлю. Следующий вопрос. Почему просто не ответить на первый? Потому что мне случается выполнять конфиденциальные поручения, и я не желаю вырабатывать у вас дурную привычку. Кремер резко повернулся к Вульфу. Знаете,. Этим утром, в вашей парикмахерской, убили полицейского. Да? Вульф остановил руку с пенящимся стаканом на полпути. Арчи рассказал об этом. Может, и рассказал. Не может, а рассказал. Ладно. Кремер задрал голову, проследил, как Вульф осушает стакан и промокает платком рот, затем продолжил. «Слушайте, меня привело к вам вот что. За долгие годы я усвоил, стоит мне обнаружить вас хотя бы в миле от убийства, а вы с Гудвином едины, как пить дать, произойдет что-нибудь необычное. Перечислять по пунктам нет необходимости. Ваша память не уступает моей». «Погодите секундочку, дайте мне закончить. Я вовсе не хочу сказать, что не существует такой вещи, как совпадение. Я знаю, вот уже два года вы являетесь клиентом этой парикмахерской, а Гудвины вовсе шесть лет. И в том, что он оказался там через два часа после убийства, пожалуй, не было бы ничего необычного, если бы ни кое-какие детали». Он объяснил Грабову, своему парикмахеру, что должен срочно побриться перед важной встречей. Между тем, особой срочности, похоже, все-таки не было, раз уж он ждал чуть ли не полчаса, пока Грабов не освободится. Ладно, на это еще можно закрыть глаза. Гораздо важнее другое. И Грабов, и Фиклер в один голос утверждают. За все шесть лет, что Гудвин числится и клиентом, Он никогда не ходил к ним только побриться. Ни разу. Ему всегда требуется целый набор услуг. Стрижка, массаж и мытье головы, бритье. Поэтому-то его визиты представляются необычным. Раз в шесть лет ему вдруг приспичило зайти в парикмахерскую, побриться. Именно в этот самый день. Я не верю в подобные совпадения. «Воля ваша!» — пожал плечами Вульф. «Я не несу ответственности за уровень вашего доверия, мистер Кремер. И мистер Гудвин тоже. Не понимаю, чем мы можем вам помочь». «Да и никто не поверил бы», — упрямился Кремер, хотя и не особенно. «Поэтому-то я и пришел. Я уверен, Гудвин явился в парикмахерскую, поскольку знал, что там произошло убийство. «Тогда вы заблуждаетесь. Уровень вашего доверия требует пересмотра. Я понятий не имел, не подозревал даже, что кого-то убили там или где-то еще, пока не зашел туда. У тебя не задержится соврать, Гудвин. Лишь до определенных пределов, и они мне известны. Я покажу это под присягой». Можете все записать и заверить у нотариуса в аптеке за углом. Это было бы клятва преступлением, а у меня на него аллергия. Твой визит туда не был связан с убийством? Можете и так сформулировать, раз вам хочется. Нет, не был». Вульф налил себе еще пива. «Как мог мистер Гудвин узнать об убийстве?» — спросил он тоже не выказывая признаков агрессивности у вас есть этому объяснение не знаю кремер нетерпеливо отмахнулся я к вам не с готовой версией пришел я знаю лишь что означает и всегда означало ваше или гудвина внезапное появление там где расследуется убийство это как никак моя работа И Гудвин там нарисовался всего лишь через два часа после преступления. И тогда я поспрашивал и выявил слишком много совпадений. Честно говоря, я понятия не имею, чем вы занимаетесь. Работаете-то вы лишь за большие деньги. Тот сбежавший угонщик мог оказаться денежным мешком, но в таком случае это вряд ли кто-нибудь из парикмахерской. Никто там не сможет позволить себе услуги Нира Вульфа. Значит, как я понимаю, деньги втянуть вас в это дело никак не могли. А ничто другое должен признаться, мне даже в голову не приходит. Наверное, я все-таки не откажусь от глотка пива, если не возражаете. Устал я что-то. Вульф потянулся и нажал кнопку. На уме у меня. «Было два обстоятельства», — продолжал Крэмер. «Во-первых, я не поверил, что Гудвин по чистой случайности заглянул на место убийства. Согласен, он не настолько дерзок, чтобы покушаться на клятву преступления». Он взглянул на меня. «Я хочу, чтобы ты дал письменные показания под присягой. Сегодня же! Изложи!» Все своими словами, но чтобы без всяких уверток. Будет сделано? Уверил я его. Сегодня. Угу. Не забудь. Появился Фриц, еще с одним подносом, поставил его на столик возле Кремера и открыл бутылку. Вам налить, сэр. Благодарю, я сам. Кремер взял стакан в левую руку, а правой стал наливать. В отличие от Вульфа, много пены он не любит. Во-вторых, я подумал, что Гудвина, возможно, привело туда нечто такое, чем вы согласитесь со мной поделиться. Вы, потому как вы босс, а он будет молчать, пока не получит ваше добро. Я вовсе не притворяюсь, будто у меня есть чем надавить на вас чтобы заставить поделиться информацией. Закон об утаивании улик вам известен так же хорошо, как и мне. Во всяком случае, должен быть известен после всех тех фортелей, что вы выкидывали. Пена вполне осела, и он замолчал, чтобы сделать глоток. — Вы думаете, — спросил Вульф, я отправил Арчи в парикмахерскую по делу? кремера облизнул губы. «Да, и объяснил, почему, и продолжаю так думать». «Вы ошибаетесь. Я не отправлял его. Поскольку вы потребовали письменных показаний под присягой от Арчи, то можете получить их и от меня. На этом и остановимся». Я напишу, что не посылал его в парикмахерскую, знать не знал, что он туда отправляется и ничего не слышал об убийстве, пока он не вернулся и не рассказал мне. И вы присягнете в этом? В качестве одолжения вам — да. Если вы потратили время на визит ко мне, должны же что-то получить взамен. Вульф потянулся за второй бутылкой. «Кстати, я так и не понял, зачем вы вообще пришли? Если верить Арчи, убийца известен, и вам остается только поймать его. Тот э, гардеробщик. э карл «И его жена, ты говорил, Арчи?» «Да, сэр, Тина, одна из маникюр. Перли сказал, они сделали это и смылись». Вульф хмуро взглянул на Крэмера. «Тогда чего вы ожидали получить от меня? Чем я мог вам помочь?» «Только тем, что я и сказал. Более ничем!» Упрямо гнул свою Кремер, выливая в стакан остатки пива. «Если я вижу, что поблизости крутится Гудвин, то желаю знать зачем. Не верю!» Грубо ответил Вульф и повернулся ко мне. «Арчи! Думаю, это ты во всем виноват. Ты чересчур нахален и слишком много болтаешь. Наверняка что-нибудь ляпнул или выкинул какой-нибудь фокус. И какой же?» «Ну, конечно. У вас всегда Арчи во всем виноват», — обиделся я. «Всего-то пришел побриться. А у Эда был клиент. Пришлось ждать». Вот я от нечего делать и поболтал с Перли, полистал журнал. Только полистал, читать не стал. А потом поговорил с инспектором Кремером, затем с Джанет. Для вас мисс Шталь. Еще с Эдом, когда сел к нему. Точнее, это он говорил. «И что ты сказал мистеру Кремеру? «Да практически ничего, просто ответил на вежливый вопрос». «А мистеру Стеббинсу что говорил?» Я решил, что понял, к чему Вульф клонит, и очень надеялся, что не ошибся. Да просто спросил, что происходит. И он рассказал. «Я же вам отчитался». «Недословно». «Что ты ему сказал?» «Да ничего, черт побери. Естественно, Перли хотел знать, чего это меня туда принесло. Я сказал ему... «А, подождите-ка». «Пожалуй, вы правы». Он спросил, видел ли я этим утром Карла или Тину. И я ответил, мол, конечно, я отвел их в нашу гостиную и велел меня дожидаться, если он поторопится. «Ха!» — восторжествовал Вульф. «Так я и знал. Твой чертов длинный язык! Так вот в чем дело!» Он повернулся к Кремеру. «Что ж, вытянули с облавой?» — спросил он, стараясь, прочим, чтобы слова его прозвучали не слишком презрительно. В конце концов Кремер пил его пиво. «Раз уж Арчи опрометчиво выболтал наш маленький секрет, бессмысленно утаивать его и дальше. Так мы в основном и используем нашу гостиную. Прячем в ней убийц. Вы ведь вооружены, полагаю?» «Идите и задержите их! Арчи, открой ему дверь!» Я подошел к двери в гостиную и открыл ее, хотя и не слишком широко. «Самому-то мне боязно!» — обходительно заметил я. «А так рад был бы помочь!» Кремер держал полный стакан пива и, вполне вероятно, только благодаря этому трюк и сработал. С его-то настырностью он... Вполне мог встать и пойти в ту комнату, пускай даже наш спектакль и убедил его, что она пуста. Пойти, совершенно не заботясь о том, как мы над ним посмеемся и какой глупый вид у него будет, когда он выйдет оттуда. Но стакан пива усложнял задачу. Ему бы пришлось либо отправиться в гостиную со стаканом, либо сначала поставить его на столик, либо же запустить им вульфа. «Вздар! Отмахнулся он и поднес стакан ко рту. Я небрежно толкнул дверь, даже не удосужившись взглянуть, закрылась ли она, и по пути на свое место еще и зевнул. — По крайней мере, — ткнул Вульф Кремера носом, — меня нельзя упечь за решетку, за укрывательство прячущихся от правосудия. Ведь это одна из ваших любимых угроз. Но я все равно не понимаю. Чего вы хотите? Если это они, вы, несомненно, их поймаете. Еще есть что-нибудь? Ничего не хочу. Разве только лишний раз убедиться? Кремер взглянул на наручные часы. Ладно, поеду к себе. Я туда и направлялся, просто по дороге решил заглянуть и послушать, что вы можете мне сказать. Не сомневайтесь, мы их возьмем. «В моем городе убийство копа просто так с рук никому не сходит!» Он встал. «Как никому не сошло бы с рук и укрывательство его убийц!» «Благодарю за пиво. Буду ожидать ваших письменных показаний. Если...» Зазвонил телефон. Я повернулся и снял трубку. «Кабинет Нира Вульфа. Арчи Гудвину телефона. Инспектор Кремер у вас?» Я ответил, мол, да, подождите. Это вас, сказал я ему, и я отошел в сторону. Он взял трубку. В общей сложности инспектор произнес не более двадцати слов, в основном слушал, потом бросил трубку на рычаг, проворчал что-то о новых неприятностях и направился к двери. — Их поймали? — бросил я ему вслед. — Нет! — он не обернулся. — Кое-кто пострадал. — Шталь! «Та девушка!» Я двинулся за ним, намереваясь хотя бы открыть перед ним дверь в прихожую. Однако он вышел прежде, чем я нагнал его. Мне оставалось только вернуться в кабинет. Вульф вставал, и я удивился, к чему это такие усилия. Однако взгляд на настенные часы показал, что уже без пяти четыре время нанести визит в оранжерею. «Он говорит...» «На Джанет напали», — констатировал я, но Вульф, допивавший пиво, лишь хмыкнул. «Я кое-что должен, Джанет. Кроме того, это может свидетельствовать в пользу невиновности Карла и Тины. Нам необходимо узнать подробности. Обычно я не бреюсь два раза в день, но законом это не возбраняется. Я могу добраться туда за десять минут. Почему бы и нет?» «Нет», — он поставил стакан, — «там видно будет». «Меня не устраивает это ваше, там видно будет. Мне необходимо что-нибудь делать. Я потерял десять фунтов за десять секунд, пока стоял и держал эту дверь, стараясь сделать вид, будто посмеюсь от души, если ему вздумается зайти внутрь и проверить. Если бы не наши гости, я бы почти желал, чтобы он так и поступил, просто чтобы посмотреть, как вы будете выкручиваться, не говоря уже о себе». «Мне необходимо чем-нибудь заняться». «Заниматься нечем». Вульф посмотрел на часы и двинулся. «Будь так добр. Положи эти папки на место». На полпути к двери он обернулся. «Меня беспокоит только в самом крайнем случае. И не пускай больше в дом никаких перемещенных лиц. Двоих вполне достаточно». «Кормили-то их вы!» Начал я с чувством, но он уже удалился. Через мгновение до меня донесся шум лифта. Я убрал папки, отнес бутылки и стаканы на кухню, а затем направился в гостиную. Тина, лежавшая на диване, села, когда я зашел, и окинула взглядом подол свои юбки. Ноги у нее были красивые, но сейчас они меня не занимали. «Карл?» Встал с кресла возле дивана и одним взглядом задал мне сразу несколько вопросов. «Вольно!» — скомандовал я. Мне представлялось вполне справедливым мнение Вульфа, что двоих достаточно. «Надеюсь, вы не подходили к окнам?» «Мы уже давно научились держаться подальше от окон», — ответил Карл. «Но мы хотим уйти и с радостью заплатим вам». «Пятьдесят долларов! Вы не можете!» Раздраженно отрезал я. «Это был инспектор Кремер, важная полицейская шишка. Мы сказали ему, что вы здесь, и поэтому...» «Вы сказали ему...» — выдавила из себя Тина. «Ну да, это метод Гитлера-Сталина, наоборот. Они говорили неприкрытую ложь, чтобы ее принимали за правду». А мы сказали голую правду, чтобы ее приняли за ложь. И это сработало. Вы были на волосок от разоблачения. Повторить подобный трюк я бы не решился, но сейчас он сработал. Так что мы влипли, и вы тоже. Останетесь здесь. Мы сказали копам, что вы в этой комнате, и вы из нее не уйдете, по крайней мере, пока не придет время отправиться ко сну. Я запру вас здесь. Я указал на дверь. Тут ванная. Если захотите пить, там есть стакан, другая дверь ведет в кабинет, но я запру и ее. На окнах решетки. Я подошел к двери в прихожую и запер ее универсальным ключом. Затем вернулся в кабинет, зашел в ванную в углу, отодвинул засов на двери, ведущие в гостиную, приоткрыл ее, вышел обратно в кабинет. Запер дверь ключом и снова направился в гостиную. При моем появлении Карл и Тина, тихо переговаривавшиеся, умолкли. «Все готово», — сообщил я им. «Устраивайтесь поудобнее. Если вам что-нибудь понадобится, не кричите. Стены здесь звуконепроницаемые. Просто нажмите на эту кнопку». Я тронул ее под краем стола. «Как только появится что-нибудь новое, я вам сообщу». С этим я направился прочь. «Но мы все равно висим на волоске», — запротестовал Карл. «Тут ты чертовски прав», — мрачно согласился я. «Ваша единственная надежда состоит в том, что теперь в эту историю вляпался мистер Вульф. Вытащить из нее вас обоих и его самого, не говоря уже обо мне, по силам только ему. Не исключено, что это выше его возможностей, но оно и к лучшему». Единственное, ради чего он напрягается, это как раз невозможное и есть. В следующие два часа будет перерыв. Он не позволяет, чтобы что-нибудь помешало его дневным занятиям с орхидеями на крыше с четырех до шести. Кстати, появился небольшой просвет. Инспектор Кремер помчался назад в парикмахерскую, ему сообщили по телефону, что пострадала Джанет. Если ее ранили ножницами в ваше отсутствие, это может стать настоящим прорывом». «Джанет? Она сильно пострадала?» спросила Тина удрученно. Я окинул ее подозрительным взглядом. Естественно, она прикидывалась, хотя вид имела такой, будто это ее действительно беспокоило. Быть может, люди, которые сами много и часто страдали, Так и реагируют на испытания, выпавшие их знакомым. «Не знаю», — ответил я, — «и не собираюсь выяснять. Любопытство оправдано до поры до времени. Сейчас проявлять его неуместно. Нам придется выждать по меньшей мере до шести часов». Я бросил взгляд на свои часы. «То есть всего лишь час двадцать минут, когда мы узнаем, Состряпал ли мистер Вульф шараду? Если же нет, он хотя бы пригласит вас на обед. До скорого!» Когда я повернулся, Карл прыгнул и чуть не сломал мне шею. В прошлом я пережил достаточно неприятных сюрпризов и потому бдительность никогда полностью не утрачиваю, но вынужден признать, что проявил непростительную беспечность, поскольку недооценивал его. Он был ниже меня на три дюйма и легче фунтов на тридцать. Однако мне следовало помнить, парень, которому удалось сбежать из концлагеря, а также из Европы, наверняка владеет кое-какими приемчиками, и он действительно владел ими. Карл оттолкнулся и прыгнул мне на спину, ударив коленями в позвоночник и рукой обхватив меня за шею. Я был обеспечен но не совсем. Бросок его я услышал и почувствовал слишком поздно, чтобы успеть повернуться или же отступить, но все же вовремя, чтобы изогнуть спину и опустить подбородок. Он вцепился в меня, и мускулы его весьма меня удивили. Коль он оказался столь стремительным в прыжке, то мог бы не менее быстро выхватить левой рукой нож. Поэтому миндальничать я не собирался. Я согнул колени и, приложив всю силу ног, подпрыгнул вверх насколько это было возможно, под его весом. Затем в воздухе резко откинулся назад, практически до горизонтального положения, и ударился опал. Точнее, ударился он, придавленный мной сверху. Удар выбил из него воздух и стряхнул с меня его руку. Я тут же перекатился вправо, подогнул под себя ноги и вскочил прямо перед Тиной, на случай, если она приготовилась помогать но она просто стояла, застыв, в лице некровинки. Я чуть повел головой слева направо, а потом медленно повращал ею. «Подумал уже, что он сломал мне шею», — пожаловался я. «Но нет, только попытался». Тина не отозвалась. Карл лежал на полу, судорожно вдыхая воздух. Я подошел к нему, взял за руку, рывком поставил его на ноги и тщательно обыскал. Единственным оружием, оказавшимся при нем, был перочинный ножик с двумя маленькими лезвиями. Я отступил на шаг и поинтересовался. — Ты ведь поддался порыву, да? — Я не мог сломать вам шею, — отозвался он, как будто даже обиженно. — Вы слишком сильный но несомненно пытался нет я всего лишь хотел уйти если мы останемся у вас то лишимся всякой надежды вы бы оцепенели на время и все ага надеюсь ребра у тебя побаливают если так помни обо мне я двинулся к двери в кабинет закрыл ее за собой и запер на ключ оставшись в одиночестве я учинил осмотр своему телу и мыслям головой шевелить не хотелось особенно поворачивать ее назад но она хотя бы двигалась в местах удара коленями болела спина однако посредством разнообразных разворотов и наклонов я выявил что все сочленения работают исправно затем я уселся за свой стол для ревизии интеллектуальной составляющей полученный перелом шеи ну чуть не полученный, черт побери, разом прочистил мне мозги. Да, я весьма находчиво доказал, что Карл и Тина не умеют крутить баранку. С этим все, как и прежде, в порядке. Но вот относительно ножниц в спине Джейка Валина тут ровным счетом ничего не доказано, лишь продемонстрировано, что мотивы могут быть разными. Копы полагали, Валена прикончил загнанный в угол угонщик-убийца. Но на кого думал я? А еще важнее, какого мнения придерживался Вульф? Опережал ли он меня, как обычно, или особо себя не утруждал, раз никакой платы нам не светило? А может, даже навлекал на нас поражение? Я сидел, напрягал мозги и в итоге пришел к неутешительным выводам. Позвонил в оранжерею и рассказал Вульфу о попытке Карла погрузить меня в оцепенение. Порывался продолжить и дальше. Но он отмахнулся и заявил, что это может подождать до шести часов. Я посидел еще немного, ворочая головой в различных направлениях, а потом встал, готовясь перейти к упражнениям для спины. Во время наклона с касанием пола руками зазвонил телефон. Это оказался сержант Стеббинс. «Арчи, это Перли, я из парикмахерской. Ты нужен нам здесь, как можно скорее». Два обстоятельства подсказали мне, что это не было враждебное требование. Его тон обращения обращение Арчи, ввиду непростого характера наших с ним отношений, обычно он называл меня «Гудвин», «Но порой снисходил и да, Арчи. Я отозвался в том же духе. Вообще-то я занят. Но, думаю, приеду, раз уж я вам так нужен. Не потрудитесь ли объяснить?» «Когда приедешь? Ты нужен, и все. Лови такси!» Я позвонил Вульфу по внутреннему телефону и отчитался о развитии событий. Потом достал из ящика револьвер, прошел на кухню и вручил его фрицу — разъяснил статус наших гостей и велел держать ухо востро и затем умчался